еловый пень Медурядье было не длинное еще метров пятьдесят и откроется круглая полянка туда и вел федя таксиста, причем их олейка попадала аккуратно в середину поляны, а наша как бы по касательтельный в бок. Я бы его заторопился, но степан махнул рукой показывая спокойно без спешки. Эх надо было видеть тёпку он крался кошачьим шагом, прищурив рыжие глаза. мы с валеркой знали, И Сур знает, что Степка настоящий храбрец, а что он бледнеет, так у него кожа виновата. На этом многие нарывались. Видят, побледнел, и думают, что парень струсил, и попадают на его любимый удар, свинг слева. Значит, Степка, такой белый, что хоть считай все его веснушки и я, мы проползли последние два-три метра под еловыми лапами и заглянули на поляну. Солнца еще не было на поляне. Пробивались так, полосочки, и прежде всего я увидел как в этих полосах начищенными монетами сияют ранние одуванчики. Две пары ног шагали прямо по одуванчикам. — Ну вот, друг мой, механик, — говорил Федя. — Видишь ли ты пень? — Вижу. — А чего? — Да ничего. Замечательный пень, можешь мне поверить. — Пень? — спросил шофер. — Пень, значит. Так, пень... Он булькнул горлом и проревел. — Ты на него смотреть меня заманил, балалайка! — А тише, — сказал Федя. — Тише, механик. Этого пенечка вчера не было. Сэляви! — Ляви! — визгливо передразнил шофер. — Значит, я тебя довез. А кто твою балалайку обратно понесет? — заорал он, и я быстро подался вперед, чтобы видеть не только их ноги. — И кто тебя обратно понесет? Федя сиганул в бок, и между ним и шофером оказался тот самый пень. Шофер бросился на Федю. Нет, он хотел броситься. Он пригнулся уже, и вдруг охнул, поднял руки к груди и опустился в одуванчике. Все было так, как с двумя предыдущими людьми, только они удерживались на ногах, а этот упал. Впрочем, он тут же поднялся. Спокойно так поднялся и стал вертеть головой и оглядываться. И гитарист спокойно смотрел на него, придерживая свою гитару. Я толкнул локтем Степана. Он меня. Мы старались не дышать. «Это красивая местность», — проговорил шофер, как бы с трудом находя слова. Гитарист кивнул. Шофер тоже кивнул. «Я угол третий. Ты треугольник 13 проговорил гитарист. Шофер тихо рассмеялся. Они и говорили очень тихо. «Он самый», — сказал шофер. «Жоунин Петр Григорьевич». «Знаю. И где живешь, знаю». «Слушай, треугольник». Они снова заулыбались. «Слушай, ты водитель. Поэтому план будет изменен. Я не успел доложить еще, но план будет изменен без сомнения». «Развести эти, ну, коробки» по всем объектам? Устанавливаю название. Посредник. План я предложу такой. Отвести большой посредник в центр города. Берешься? Шофер покачал головой. Поджал губы. Риск чрезвычайный. Доложи угол 3 Я как прикажут. Степка снова толкнул меня. Я прижимался к земле всем телом, так что хвоя исколола мне подбородок. «Меня Фёдором зовут», — сказал гитарист. «Улица Восстания, 5, общежитие молокозавода. Киселёв Фёдор Аристархович». Шофёр ухмыльнулся и спросил было. «Аристархович?» Но вдруг крякнул и закончил другим голосом. «Прости меня. Это проклятая... Ну как её? Рекуперация? Ассимиляция. Читать надо больше, пить меньше. Я докладываю» а ты поспи хоть десять минут». Они оба легли на землю. Шофер захрапел, присвистывая, а Федя-гитарист подложил ладони под затылок и тоже будто заснул. Его губы и горло попали в полосу солнечного света, и мы видели, что под ними шевелятся пятна теней. Он говорил что-то с закрытым ртом, не слышно. Он был зеленый, как дед Павел, когда лежал в гробу. Я зажмурился и стал отползать. И так мы отползли довольно много, потом вскочили и дали деру. Далеко мы не убежали. У дороги, у голубого грузовика, спокойно светящего зеленым глазком, остановились и прислушались. Погони не было. Почему-то мы оба стали чесаться. Хвоя налезла под рубашки или просто так. В общем, мы боялись чесаться на открытом месте и спрятались. Рядом с машиной, за можжевельником. Эта часть лесопарка была как будто нарочно приспособлена для всяких казаков-разбойников. Везде либо елки, либо сосенки, можжевельник еще а летом потрясающе высокая трава. — Дьявольщина, — сказал Степка, — они видели нас. Ох, как чешется. — Они нас? И при нас все говорили? — Ну да, они понарошку. Чем нас гнать, отвязываться, они решили мартышку валять. Дьявольщина, чтобы мы испугались и удрали. — Хорошо придумано, — сказал я, — чтобы мы удрали, а после всем растрезвонили, что шофер Жоунин треугольник тринадцать. Тогда все будут знать, что он сумасшедший или шпион. — Тссс. Нет, показалось. Ни шагов, ни голосов. Через дорогу у обочины тихо стоял грузовик. Солнце взбиралось по колесу к надписи «Токсомотор». — Да, зря удрали, выходит, — прошептал Степка. — Зря? Меня передернуло, как от холода. Все, что угодно, только не видеть, как один храпит, отвалив челюсть, а второй говорит с закрытым ртом. — Хорош, следопыт, — фыркнул Степка. — Трясешься, как щенок. — Ты сам удрал первый. Ну, — но врешь. Я за тобой пополз. Да перестань трястись. Я перестал. Несколько минут мы думали, машинально почесываясь. — Пошли, — сказал Степка. — Пошли обратно. Я посмотрел на него. Не понимает он, что ли? Эти двое нас пришибут, если попадемся. А подкрадываться, не видя противника, самое гиблое дело. — Они же шпионы, — сказал я. — Мы должны сообщить о них, а ты на рожон лезешь. Слышал? Клички, пароли, большой посредник. А коробки — бомбы, что ли? — Надо в город подаваться, Степка. Ты беги, а я их выслежу. — В город погодим. Пароли — Пароли, — проворчал Степан. — Зачем они сюда забрались? Допустим, весь разговор был парольный. А место что, тоже парольное? что им обменяться паролями в машине. — Ладно, — сказал я. — Главное, чтобы не упустить. — У него гадал рингофон, — сказал Степка. — Понимаешь, в кармане передатчик, а на горле такая штука, как у летчиков, чтобы говорить. Микрофон на горле. Дьявольщина. Кому он мог докладывать? Либо они мартышку валяли, либо шпионы. Здорово. И мы их открыли. Я промолчал. По-моему, шпионы — гадость, и ничего хорошего в них нет. Выследили мы их удачно, только я, хоть убейте, не понимал, почему так переменился шофер возле этого пенька. Был обыкновенный шофер, и вдруг стал шпионом. Этот угол третий с утра вытворял штуки, а шофер был вполне обыкновенный. Может, и смоленская дорога, которую он свистел, тоже пароль. У Степана очень тонкий слух. Он первым услышал шаги и быстро стал шептать. Я прицеплюсь к ним, а ты лупи в город, к Суру, там и встретимся. Я прошептал. Нет, я прицеплюсь. Но спорить было поздно. Затрещали веточки у самой дороги. Первым показался Федя. Красный, пыхтящий, он тащил что-то тяжелое на плече. За ним потянулось бревно. Второй его конец тащил шофер. Он пыхтел и спотыкался. Медленно, с большой натугой, шофер и Федя перебрались через канаву, Вот так здорово! Они тащили пень. Тот самый, о котором говорилось, что вчера его не было, с белой полосой отсколоты щепы. Знаете, когда валят дерево, то не перепиливают до конца, оставляют в краешек, и в этом месте обычно отщепывается кусок. Шофер открыл дверцу в заднем борту, и вдвоем они задвинули пень внутрь. Машина скрипнула и осела. Чересчур он оказался тяжелым, честное слово. Федя отряхнул рубаху. Гитара торчала за его спиной. Она была засунута грифом под брючный ремень, а тесьма куда-то подевалась. Я помнил, что утром тесьма была. Федя изогнулся и выдернул гитару из-под ремня, а шофер подал ему узелок, связанный из носового платка. — Мне показалось, что в узелке должны быть конфеты. Так, с полкило. Тут же Федя проговорил. — Конфет купить, вот что. В бумажках. Он осторожно тряхнул узелок, шофер кивнул. — Ладо и Петя. Я сяду в кузов. — Незачем, — сказал шофер. — Садись в кабину. — Мне надо быть с ними. — Слушай, — сказал шофер, — эти вещи я знаю лучше. Я водитель. Включу счетчик, поедем законно. Увидят, как ты вылезаешь из пустого кузова. Будут подозрения. Поглядывай в заднее окно. Довезем. — Ну хорошо. Киселев прикоснулся к чему-то на груди под рубахой. Наклонился, чтобы отряхнуть брюки, и на его шее мелькнула черная полоска. Что-то было подвешено у него под рубахой на тесьме от гитары. Они полезли в кабину. «Я знал, что мы должны выскочить не раньше, чем машина тронется, потому что шоферы оглядываются налево, когда трогают». Я придержал Степку, он стряхнул мою руку. Федя в кабине спрашивал. «Деньги у тебя найдутся внести в кассу?» «Я пустой». «Найдутся! Какие тут деньги?» километров тридцать, тряшник. Зачем они теперь эти деньги? Они вдруг засмеялись. Заржали так, что машину качнуло. Взревел двигатель и прямо с места машина тронулась с задом, с поворотом, наезжая на наш можжевельник. Мы раскатились в стороны. Голубой кузов просунулся в кусты. Рр. Машина рванулась вперёд, и стёпка прыгнул как блоха и уцепился за задний борт. Я чуть отстал, и этого хватило, чтобы стёпка оттолкнул меня ногами шип на землю и перевалился в кузов. И вот они укатили, а я остался.